Глава вторая, в которой мы отделяем сексуальные проблемы от медицинских. В предыдущей главе я написала, что сексологом в России может называться как врач, так и психолог, имеющий соответствующую специализацию. В дальнейшем, говоря о сексологах, я буду иметь в виду именно психологов, имеющих специализацию в области сексологии. Тем не менее, на секс влияет множество факторов, связанных с физиологией человека, его здоровьем. Если сексолог видит, что проблема всецела или отчасти связана с медициной, он может порекомендовать человеку обратиться к специалисту. Для этого он должен хорошо знать, что именно в сфере физиологии и здоровья человека может повлиять на секс. Сексуальное поведение и гормоны. Прежде всего на сексуальную сферу влияют половые гормоны. Андрогены, главным образом тестостерон, и эстрогены. Причем и у женщин, и у мужчин вырабатываются и те, и другие. Тестостерон у животных напрямую влияет на сексуальную активность. Его высокий уровень вызывает поисковое поведение. У людей влияние тестостерона не столь непосредственно. Тому есть несколько причин. Первое. На сексуальное поведение людей воздействует много других факторов помимо физиологических. Поэтому у человека высокий уровень тестостерона влияет не столько на поведение, сколько на уровень возбуждения и интенсивность удовольствия. Мужчина с высоким уровнем тестостерона не обязательно будет иметь в неделю больше половых актов, чем мужчина с низким. У женщин тестостерон вырабатывается в яичниках и корен от почечников. Уровень тестостерона у женщин в среднем ниже, чем у мужчин, а чувствительность рецепторов к нему выше. Тестостерон усиливает у женщины желание. Чувствительность эрогенных зон повышает частоту мастурбации и фантазий, но опять-таки не оказывает существенного влияния на поиск секса. Вторая. У уровня половых гормонов разный коридор индивидуальных значений. Существуют референсные показатели, однако они условны. Даже если уровень тестостерона ниже нормы, сексуальная активность может оставаться высокой. Например, у евнухов в гареме уровень тестостерона был очень низким, но многие из них занимались сексом с наложницами. Третье. Существует как прямая, так и обратная закономерность. Уровень тестостерона вырастает на какое-то время после каждого полового акта. То есть, если человек часто занимается сексом, уровень тестостерона у него будет выше, чем у тех, кто занимается им редко. И что тут курица, а что яйцо, непонятно. Эстрогены влияют на сексуальное поведение еще более опосредованно. У женщины при достаточном уровне эстрогенов слизистые влагалища становятся увлажненными и эластичными, обеспечивая комфорт во время полового акта с проникновением. Если уровень эстрогенов понижен, например, в менопаузе, слизистые влагалища становятся сухими, но на влечение это может и не влиять. Заниматься сексом с проникновением становится дискомфортно, и эта проблема решается с помощью лубрикантов. Повышенный уровень эстрогенов может угнетать сексуальность женщины. У мужчин повышенный уровень эстрогенов может быть вызван, например, висцеральным ожирением, при котором на животе откладывается жировая ткань, продуцирующая эстрогены. Слишком высокий уровень эстрогенов у мужчин может неблагоприятно сказываться на потенции могут воздействовать на сексуальности и другие гормоны, и сейчас науке известны механизмы этого влияния. Например, избыток пролактина, гормона, который повышается при грудном вскармливании, может снижать влечение. Высокий уровень окситоцина, гормона, вызывающего сокращение матки в родах, может заставлять ощутить более тесную связь с партнером. Стабильно повышенный уровень кортизола, гормона стресса, может снижать либидо а резкий его подъем временно усиливать. Вопрос в том, насколько значимо влияние уровня гормонов по сравнению с другими физиологическими и психологическими факторами. На практике я вижу, что это влияние различно. Возьмем для примера беременность. В этот период референсные значения уровня половых гормонов подчиняются строгим законам. Если бы гормональный фон всецело определял сексуальное влечение, то у большинства беременных женщин сила влечения менялась бы примерно одинаково, Но этого не происходит. Некоторые женщины во время беременности начинают хотеть секса больше, другие — меньше. По моим наблюдениям, это связано не столько с гормональным фоном, сколько с другими причинами — наличием или отсутствием токсикоза, восприятием своего изменившегося тела, отношениями с партнером, тревогой за внутриутробное развитие ребенка и так далее тоже можно отнести и к другим состояниям, вызывающим подъем или уменьшение уровня какого-либо гормона. Эндокринная система человека и его сексуальная сфера тесно связаны, хотя связь эта не так однозначно и хорошо изучена, как нередко считается. Гормоны влияют на сексуальное поведение, но измерение их уровня не может однозначно предсказать, насколько сильным будет это влияние и будет ли оно заметным и решающим, у конкретного человека в конкретной ситуации. Например, в период менопаузы удовольствие от полового акта может снижаться, в том числе и за счет снижения выработки эстрогенов. Но у конкретной женщины оно может и повыситься за счет улучшения жизненной ситуации, появления нового партнера или иных факторов. Если в лечении в период менопаузы снизилось, мы не всегда можем сказать, произошло ли это в результате снижения уровня эстрогенов, или из-за уверенности женщины, что она стала менее привлекательной для партнера. Перечислю эндокринные нарушения, которые могут вызывать сексуальные проблемы. Эндокринные нарушения, влияющие на влечение. У мужчин андрогенная недостаточность, первичная, патологические изменения в тестикулах, и вторичная, патология гипофиса и гипоталамуса, первичный и вторичный гипогонадизм, Пролактин секретирующие опухоли гипофиза. У женщин эстрогенная недостаточность, дисфункция яичников их удаление, патология надпочечников гипоталамо гипофизарная недостаточность, эндокринные нарушения влияющие на потенцию у мужчин гипоталамо гипофизарная недостаточность, гормонально активные опухоли гипофиза пролактин секретирующая аденома. Гиперэстрогения при эстроген-секретирующих опухолях или проведении противоопухолевой терапии при алкогольном цирозе печени. Врожденное тестикулярное нарушение. Тестикулярная агнезия. Билатеральный крипторхизм, Синдром Клайнфельтера. Приобретенное тестикулярное нарушение. Последствия паратитного или бактериального архита. Травмы яичек. Опухоли надпочечников. общая эндокринопатии. Сахарный диабет, акромегалия, гипотиреоз, гипертиреоз, гиперкортицизм. Связь сексуальных проблем с другими соматическими заболеваниями. Многие люди, у которых есть проблемы с сексуальной функцией, боль, дискомфорт во время секса, трудности с потенцией, анаргазмия, считают, что всегда можно найти медицинскую проблему, которая является первопричиной. Действительно часто сексуальные дисфункции сопровождаются урологическими и гинекологическими заболеваниями, иногда неврологическими и сердечно-сосудистыми патологиями. Но и тогда, как и в случае с уровнем гормонов, далеко не обязательно заболевание будет причиной и тем более единственной сексуальных проблем. Возьмем, например, двоих мужчин-ровесников с гипертонией одинаковой тяжести. Они принимают одни и те же гипотензивные препараты, снижающие артериальное давление, побочным эффектом которых может быть угнетение потенции. То есть у них примерно одинаковое состояние здоровья и идентичная терапия. Однако один из них занимается сексом охотно и часто, а другой вообще им не интересуется. Можно ли говорить, что гипертония и ее лечение никак не влияют на сексуальность второго мужчины? Нельзя. Медицинская проблема, конечно же, воздействует, но решающая причина, возможно, в чем-то другом. Другой пример. Женщина обратилась к гинекологу с жалобами на боль во время полового акта. Гинеколог дал свое объяснение. Во всем виноваты полипы эндометрия. Полипы были удалены. Теперь гинекологически все благополучно. Но боль во время проникающего секса осталась. Важно, что множественные полипы эндометрия или крупная киста яичника или другие гинекологические проблемы действительно могут давать такой симптом, но не обязательно. И наоборот, наличие заболевания не означает, что симптом вызван именно им. Если говорить о болях во время полового акта, то они могут быть связаны и с переживаниями, и с партнером, и с недостаточностью возбуждения и смазки по самым разным немедицинским причинам. Поэтому причины боли лучше уточнить и у гинеколога, и у сексолога. Медицинские объяснения сексуальных проблем редко бывают исчерпывающими. Соматические заболевания вносят свой вклад в нашу сексуальность, но не обусловливают ее особенности целиком. Лечение может помочь устранить другие симптомы заболевания, но не всегда помогает увеличить влечение и удовольствие. Влияние психологических факторов на сексуальность как правило, значительнее, чем соматических. Это не значит, что врач при сексуальных проблемах не нужен. Это значит, что нужен не только врач, но и сексолог. К эндокринным соматическим заболеваниям, которые могут оказать серьезное влияние на развитие сексуальных проблем у женщин и мужчин, относятся. Первое — сосудистые заболевания. Артериальная патология, атеросклеротические поражения артерий, Посттравматические повреждения артерий малого таза, например, после перелома костей малого таза. Етрогенные повреждения артерий при хирургических операциях на органах малого таза, последствия лучевой терапии опухолей простаты или прямой кишки. Врожденные особенности – дисплазии артерий. Венозная патология. Кавернозно-венозная идиопатическая недостаточность, врожденная аномалия венозного оттока, приобретенные аномалии нетравматического характера, например, болезнь Пирании, посттравматическая венозная недостаточность. Второе. Неврологические заболевания. Церебральное нарушение. Височная эпилепсия, болезнь Паркинсона, опухоли и сосудистое поражение головного мозга. Спинномозговые нарушения. сирингомиелия, боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, межпозвонковые грыжи, опухоли спинного мозга, экстраспинальное нарушение, невриты, периферические нейропатии при сахарном диабете, повреждения в результате травм, операции в урологической сфере и на нижних отделах кишечника, височная эпилепсия, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга. Третье. Урологические заболевания. Особенности развития опухоли и травматические повреждения половых органов, заболевания мочеполовых органов, острый и хронический кавернит, болезнь пирони и другие, фиброз и склероз кавернозной ткани, разные этиологии, травмы, перенесенное воспаление и другое, заболевания почек с симптомами хронической почечной недостаточности. Кроме того, существуют возможные органические причины преждевременной эякуляции. Заболевание предстательной железы застойного или воспалительного генеза, синдром парацентральных долек, региональный симпатоз, неврологическое осложнение хронического простатита. Связь сексуальных проблем с психиатрическими заболеваниями. О том, как действуют на сексуальность депрессия, тревога, нарушение пищевого поведения и некоторые другие состояния, я подробно расскажу в главе третьей. Здесь же лишь отмечу очевидный факт – психиатрические заболевания могут серьезно влиять на влечение и удовольствие. Даже легкая депрессия и тревога могут приводить к тому, что секса не хочется, и он не приносит радости. Другие состояния – мания при биполярном расстройстве, обострение при некоторых видах шизофрении – могут сопровождаться саморазрушающим поведением, беспорядочной сексуальной активностью без предохранения заметно влияет на сексуальную сферу злоупотребление психоактивными веществами и зависимости, в том числе и табакокурение. Снижение влечения как осложнение фармакотерапии. Могут снижать влечение психотропные препараты, гипотензивные средства, антиаритмические препараты, антиандрогены, диуретики, ингибиторы синтеза простагландинов, антигистаминные препараты. Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов желудка, оральные контрацептивы, прочие препараты, фенобарбитал, метронидозол, дигоксин, противопаркинсонические средства, цирукал, спазмолитики, баралгин-спазмолгон, кортикостероиды, антибиотики в высоких дозировках при длительных курсах лечения. Итак, хотя сексолог не врач, медицинские проблемы являются важным фактором, который обязательно нужно учитывать при решении проблем сексуальных. И не только потому, что они могут влиять на сексуальность напрямую, есть и другой аспект. Проблемы тела и психики могут сильно воздействовать на наш образ жизни и восприятие собственного тела. Об этом пойдет речь в двух следующих главах.